Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крыльям, а рыбам свободно двигаться. На первый взгляд это ничто, а между тем это все. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладонь. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей ее, и ты ощутишь только...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 Океан сокрушает нас своими каплями. Чувствуешь себя его игрушкой. Игрушкой. Какое страшное слово. Матутина находилась чуть-чуть повыше Арении, и это было благоприятным обстоятельством, но ее относило к северной оконечности гряды, а это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал урку со стремительностью стрелы,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 Судно, попав в лапы обезьяны, вертится, перебрасываемое от спирали к спирали, пока не напорится кузовом на острый утес. Получив пробоину, корабль останавливается, вздернув корму выше волн, носом погрузившись в воду. Водоворот кружит его в последний раз, корма скрывается под водой, и пучина засасывает судно. Островок Пены — Расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь несколько пузырьков, свидетельствующих о том, что люди задохнулись под водой. Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах. Один по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлен Сентс, другой возле Джерси, между Пиньоне и мысом Нормон, и третий – близ Ореньи.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 Это три противника.